Элис Эванс. Годы жизни с 1881 по 1975. Бактериолог. Элис Кэтрин Эванс не боялась критики. Если бы у коллег возникли вопросы по схеме её эксперимента или результатам, оказалось, что два штамма бактерий далёких друг от друга на самом деле родственные, она бы легко дала пояснения. Однако, по воспоминаниям Кэтрин, критика не была связана с деталями её исследования. К моей статье практически всюду отнеслись скептически, что обычно выражалось в утверждении: мол, если бы организмы были тесно взаимосвязаны, это заметили бы какие-то другие бактериологи. Организмы, о которых идёт речь, это Bacillus abortus и Micrococcus melitensis. Первый болезнетворная бактерия, поражающая молочный скот и вызывающая потерю веса, бесплодие, снижение надоев, а у стельных коров выкидыш. В начале 1900-х годов инфекция разоряла фермеров. Не меньше проблем создавал микрококкус милетенсис причина очень заразного инфекционного заболевания животных, которое передавалось и людям и сопровождалось лихорадкой, ознобом и продолжительными болями. В те времена бактерия надолго поселялась в организме человека, мучая больного десятилетиями. До Эванс считалось, что между этими возбудителями нет ничего общего. Её открытие показало, что два штамма не только родственны, но и могут передаваться от животных человеку. В 1917 году большинство учёных сочли идеи Эванс слишком смелыми, чтобы заслуживать доверия. Вернёмся к вопросу критиков идей Кэтрин. Почему кто-нибудь ещё, читая мужчины, до сих пор не заметил сходства? Эван объясняла это изначальной ошибкой классификации бактерий. Первый открыватель бактерии, вызывающей болезнь у людей, описал её как шарообразную. Научное название бактерий такой формы кокки. И на этом основании отнёс её к одному роду с другими бактериями той же формы. Учёный, открывший возбудителя болезней скота, счёл бактерию палочка видной и соответствующим образом классифицировал. Эпидемиолог, одним из первых заметивший бациллу сабортус в коровьем молоке и яростно восставший против предположения, что бактерия может поражать и тех, кто это молоко пьёт, был так возмущён заявлением Эванс, что отказался председательствовать в комитете, где она состояла. Фермеры обвиняли её в сговоре с поставщиками оборудования, чтобы протолкнуть обязательную пастеризацию. Неужели она не знает общеизвестный факт? Молоко полезно. Чем свежее молоко, тем лучше. В 1918 году Эванс опубликовала свои результаты в научном журнале, освещающем проблемы инфекционных болезней и микробиологии. The Journal of Infectious Diseases И стала ждать общественного признания. Эвенс пришла в науку уже сложившейся личностью, и когда попробовала себя в области эксперимента, то поняла, что никакое другое занятие не стимулирует её так, как это. Сначала Элис работала учительницей в школе в сельской местности Пенсильвании. Но через 4 года смотреть не могла на меловую доску и точилку для карандашей. В 1905 году она воспользовалась бесплатной программой изучения природоведения для сельских учителей. Эванс увлеклась биологией как раз тогда, когда утратила интерес к преподаванию. Страстно желая расширить знания, она махнула рукой на завершение двухлетней программы и получение сертификата. Вместо этого Элис поступила в бакалавриат в Карнелльский университет. Затем выиграла грант на обучение в магистратуре в колледже естествознания и сельскохозяйственных наук Висконсинского университета. Преподаватели в Висконсине поддерживали её тягу к знаниям, советовали углубиться в химию и познакомили с продвинутыми научными методами. Через 3 года после выпуска Эванс и её бывший преподаватель открыют витамин А. Выбирая между соисканием докторской степени и практической работой, Эванс поняла, что её больше влечёт второе. Министерство сельского хозяйства США в первый раз наняло Эванс в качестве бактериолога в 1910 году для изучения сыров, а точнее, для поиска способов улучшения их вкуса. Через 3 года министерство открыло новую лабораторию отдела молочного хозяйства в Вашингтоне. округ Колумбии. И Эванс перешла туда. 4 года спустя она рассмотрела на предметном стекле две, казалось бы, разные бактерии и объявила их родственными. В тот год, когда были опубликованы результаты её исследования, Эванс перешла в лабораторию гигиены Министерства здравоохранения. Грипп, полиомиелит, сонная болезнь. Она занималась всеми этими проблемами. Через несколько лет стали появляться свидетельства в пользу её открытия родственности бактерий. Учёный из Сан-Франциско подтвердил результаты, полученные Эванс. Исследователи по всему миру стали приходить к тому же выводу. Когда открытие перестало оспариваться, Bacillus abortus и Micrococcus melitensis были объединены в один новый род Brucella. Brucella abortus и Brucella Милитенсис. Однако, хотя дело было закрыто, Эванс не распрощалась с подследственными. В одна тысяча девятьсот двадцать втором году она заразилась болезнью, изучение которой ее прославило. Проявления бруцеллеза, пропадая и возвращаясь, преследовали ее больше двадцати лет. Исследование Эванс изменило и отношения к возбудителям болезней, и законодательство. В 1920-х годах были установлены стандарты условий содержания молочного скота. Коротко говоря, полная чистота в коровнике. В 1930-е годы пастеризация молока стала обязательной в значительной мере благодаря работе Эванс. Её вклад в науку был отмечен почётными степенями, участием в делегациях и членством в научных обществах. На смену скепсису наконец пришло признание.